Глава восьмая. Ты боишься? Дилижанс, который, покачиваясь, спустился по крутому неровному склону чертова каньона, вынесла на изъезженную калию над ней его. Дальше экипаж повернул налево. Заметим, обычно, направляясь в Хендерсвиль, он сворачивал направо. Левая рука в дороге тоже вел к городку, но через земли Хендерсов и проходил мимо заставы Юн. Кучер никогда не ездил этой дорогой, кроме тех редких случаев, когда он вёз туда пассажиров, посыльного или важную почту. Хотя и расстояние до городка здесь было не больше, да и дорога была получше. Сегодня он как раз вёз телеграмму для Дианы Хендерс. На краткий миг возница остановился возле ранчо. Он криком привлёк внимание ковбоев, работавших около загона бросил конверт на дорогу и затем умчался, оставив в памяти себе лишь тучи поднявшейся пыли. Один из рабочих лениво направился к дороге. Поднял конверт и тщательно рассмотрев обратный адрес, понёс послание в офис, где Диана Хендерс работала с бухгалтерскими книгами. "Вам телеграмма, мисс", объявил рабочий, направляясь к её столу. Она поблагодарила и положила конверт рядом с собой на стол, чтобы закончить прерванный расчёт. Приход телеграмм и в те времена уже не был чем-то из ряда вон выходящим, даже и на таких отдалённых ранчо, а так как они почти всегда имели деловой характер, то и не вызывали в Диани никакого особого волнения. Бывало, телеграфировали покупатели скота, Дядя Джон же иногда использовал новые технологические возможности телеграфа и по вовсе незначительным поводам. А она, наконец, сверила дебет с кредитом, и результат удовлетворил ее. Открыв конверт, она вынула послание и прочла. Сначала пробежала, не особенно вдумываясь в содержание. Затем она прочла его уже серьезно нахмурись, как бы не в силах до конца понять его смысл, а главное поверить в то, что было там написано. Под конец она сидела, глядя на него неестественно широко открытыми глазами. Пока, окончательно раздавленная, она не опустила голову на руки и не разразилась тяжкими рыданиями. Вот что она прошла. Мисс Ани Хендерс Ранчо застава Ю, Хендерсвиль. Альдейская дорога, Аризона. Мистер Меннелл внезапно умер прошлой ночью. Мисс Меннелл и я отправимся на ранчо так скоро, как только будет возможно после похорон. Моррис Б. Корсон. Кто знает, сколько времени Диана просидела вот так, скрыв лицо в ладонях немного её рыдания затихли и она владела собой она была столь потрясена этим новым ударом и слишком хорошо осознавала всё страшное значение для неё этой смерти чтобы не быть почти окончательно уничтоженной хотя она и не видела дядю Джона сныла с детства тем не менее он был для неё совершенно реален и составлял важную часть её существования Мать Дианы обожала своего единственного брата, а сам Элиас Хендерс не переставал прославлять в своем шурине высочайший образчик порядочного человека. Природа, по словам Хендерса, не могла произвести на свет другого такого джентльмена до мозга костей. К тому же его многочисленные связи на Востоке, его чистая репутация и прекрасная деловая смекалка всегда играли важную роль в успехе их совместного предприятия. Смерть отца девушка переживала остро, но исключительно как своё личное горе. Дядя Джон, как нерушимая скала, служил для неё защитой и опорой во всех вопросах бизнеса. Теперь она осталась совершенно одна. После смерти этих двух людей ей совершенно не к кому было обратиться за консультацией или советом. Холл Колби был в лучшем случае хорошим ковбоем. Там, где потребовались бы какие-то административные навыки или финансовый опыт, он был совершенно бесполезен. О Корсоне, поверенно Меннелла, она ничего не знала. Она была убеждена, однако, что даже если он докажет свою честность и компетентность в канцелярских делах, он вряд ли окажется способен управлять делами ранчо и прииска. Юрист не может стать производственником. Пока она находилась под покровительством Джона Мэнилла, ей даже в голову не приходило сомневаться в своих собственных способностях ведения бизнеса. Ведь в тех случаях, когда она была не уверена в собственном суждении о чем-либо, она всегда могла обратиться к нему за советом. Без него управление судьбами огромного бизнеса с его бесчисленными ответвлениями показалось ей непосильной задачей. Ей все же удалось стряхнуть с себя ужасное оцепенение. Диана встала, спрятала книги в сейф, промокнула свои увлажнённые глаза носовым платком, надела сомбреро и вышла из офиса, спрятав свои густые вьющиеся волосы под твёрдой кромкой тяжёлой шляпы. Она направлялась к лошадиному загону. Диана собиралась седлать капитана и выехать покататься. День был солнечный, да и вообще, прогулка верхом это было то, что ей нужно. На свежем воздухе ей лучше, чем где бы то ни было, удавалось справиться с печалью и здраво обдумать свои проблемы. Когда девушка подошла к загону, её настиг холл-колба, ехавший со стороны спального корпуса. "Прокатиться, ди?" она утвердительно кивнула. Впрочем, не желая никакой компании, даже такой в целом приятной, как холл, сегодня ей нужно было побыть наедине со своей бедой. И ведь ты же не собираешься ехать одна, Ди, скорее констатировал, чем спросил Колби. Ты же знаешь, что это небезопасно. Твой отец не отпустил бы тебя одну, я тоже не отпущу. Диана не ответила. Она понимала, что он прав. Однако сейчас она чувствовала полное безразличие к тому, что с ней случится. Судьба и так была слишком жестока к ней. И она вряд ли была способна навредить ей ещё больше. Кроме того, до некоторой степени её раздражало и возмущало появившееся в последнее время у Колби чувство собственника по отношению к ней. Но в данном случае Хола никак нельзя было ни в чём-то обвинить или заподозрить. Такое предложение помощи было более чем естественно. К тому же она уже успела приобрести какую-то психологическую зависимость от него. Был во всяком случае кто-то, кто заботился о ней. Кто-то, на чьи широкие плечи она могла переместить хотя бы часть своих забот. Так что в итоге она не последовала своему первоначальному намерению отослать его. Вместе молодые люди выехали из загона и повернули на дорогу, ведущую к городу. Несколько минут они проехали молча, как часто бывает, свойственно людям, привыкшим подолгу находиться рядом в седле. Мужчина, как обычно с ним бывало в пути, засмотрелся на её профиль, подобно тому, как любитель искусства пожирает глазами прекрасный портрет. Глядя на неё, он обратил внимание на некоторые изменения в её лице, заметил покрасневшие веки, Он тотчас же спросил ее, что произошло. — Ты выглядишь так, как будто ты плакала. Что случилось, Ди? Просто я только что получила телеграмму из Нью-Йорка, Холл. Два дня назад умер дядя Джон. Почтовый дилижанс привез сообщение из Альдеи. — Вот черт! Это очень плохо, Ди. — Я теперь совершенно одинока, Холл продолжала Анна. Не знаю, что мне делать. Ты не одна, Ди. Я мог бы помочь тебе. Ты знаешь, Ди, как я люблю тебя. Выходи за меня. Замужество очень облегчило бы твоё положение. Всегда найдутся желающие как-то использовать в своих целях девушку или женщину, оставшуюся одну. Но если бы у тебя был муж, он всегда мог бы присмотреть за тобой, и в случае чего Встать горой за твои права. Деньги у меня есть, Ди. У меня много денег, Хоу. Не знаю. Но было бы лучше, если бы их у тебя не было. Ведь тогда ты не думала бы, что я хочу жениться из-за денег. Поверь, это не так. Что скажешь, Ди? Вдвоем мы могли бы вести хозяйство так, как будто старый мистер Хендерс и не умирал. Не знаю, Хоу, не знаю. Что мне делать? Наверное, я люблю тебя, но я не уверена. Я даже не знаю, способен ли я полюбить кого-то. Со временем ты научишься любить меня, сказал Колби. А главное, тебе не придётся больше ни о чём тревожиться. За всем прослежу я. Только скажи, да соблазн был столь велик, что даже сам соблазнитель не осознавал всей его силы: склонить свою усталую голову на чьё-то плечо, иметь сильного защитника, который снял бы с неё всё бремя ответственности, чувствовать постоянный присмотр любящих глаз, как она чувствовала его всю свою жизнь, пока её отец Элиас Хендерс был жив. Она взглянула на Колби со слабой, рубкой улыбки. Но всё же, собрав последние остатки своего мужества, она сказала: "Пока я не могу сказать да. Немного подожди, Хул. Подожди, пока приедет мистер Курсон и моя кузина, и положение дел прояснится. Тогда, тогда, думаю, я скажу тебе да". Он импульсивно склонился к ней, обнял её и привлёк к себе с очевидным намерением поцеловать, но она его толкнула. "Нет, ещё ху. Подожди, пока я скажу да". Перейдём к событиям, произошедшим недели позже. Группа завсегдатаев овальгудно расположилась на достопамятной веранде дома Донованов в Хендерсвилле. Был день приезда почтового дилижанса. Однако его еще не было, хотя дело шло к ужину. Мэг Гербер, чья рана оказалась более серьезной, чем предполагал доктор, все еще не поправился. Мэри Донован, как обычно, стояла в дверях, охотно участвуя в обсуждении сплетен и добродушном подшучивании. «Билл никогда не опаздывает, если ничего не случается», сказала миссис Донован. «Хотелось бы, чтоб его больше не ограбили». Заметил Мак. Хотел бы я побыть шерифом этого округа хотя бы неделю, заявил дикий кот Боб. "Ну и что бы ты стал делать?" едко спросила миссис Донован. Дикий кот замолк, он лишь что-то бормотал свою грязную бороду. Дело в том, что на миг он забыл о присутствии в помещении миссис Донован. "Едут!" объявил Мак овещая своим прибытием лязгом цепей, скрипом пружин и дробным стуком копыт, дирижант свернул на единственную проезжую улицу Хиндерсвиля. Наконец, с пронзительным визгом тормозов, он остановился перед домом Донованов. "Где, гам Смит?" закричал Бил Гатлин, не сходя с блучка. "А мы знаем, что ли? Опять гробанули?" спросил один из сидящих на веранде бездельников. «Да!» – ревкнул Гатлин. Мак Гербер поднялся со своего кресла и выступил к порогу веранды, как на трибуну. «Черный кают?» – спросил он. Гатлин кивнул и вновь воззвал к этому чертову шерифу. «Его здесь нет, но даже если бы он здесь был, мы бы не получили из этого ничего хорошего», – ответил дикий кот Боб. Нам не нужен никакой шериф, чтобы сделать то, что требуется, заявил вдруг Макгербер с справедливым гневом. "И это как?" поинтересовался Дикий кот. "Никакой шериф не нужен для галстучного пати", грозно произнёс Мак. "Конечно, но для этого ты должен сначала поймать парня. Это совсем просто." И как, спросил Боб. Мы все знаем, кто такой Чёрный койот. Вынеси свой вердикт, Мак. Всё, что нам надо сделать это найти верёвку и повесить его. Повесить кого? наставил маленький джентльмен. Дьявол тебя раздери. Ты знаешь точно так же, как и я, что это баал, ответил Мак. Я ничего такого не знаю, молодой человек, сказал Боб. Да и ты не можешь знать, если бы ты мог что-то доказать, я бы пошёл с тобой. Если же ты не готов представить доказательства, тогда я против тебя. Разве бал не носит всегда чёрный шёлковый платок на шее? спросил Мак, войдя в роль прокурора. Такой же платок носит и чёрный кайот, и у них обоих шрамы на подбородке. Так что здесь не может быть никаких сомнений. Значит, ты хочешь вздёрнуть Бала, потому что у него чёрный платок и шрам, да? Нет, парень. Ты не сделаешь ничего такого, пока старый дикий кот ещё может поднять свой револьвер. Предоставь доказательства. И я буду первым, кто затянет петлю на его шее, но не такие доказательства, как чёрный платок. На этот раз ты прав, старый пустомеля, прокомментировала Мэри Донован. Вы все, давайте, идите ужинать и забудьте думать о том, чтобы повесить такого приличного молодого человека, как Бал. Никогда не поверю, что он кого-нибудь в своей жизни ограбил. Он к тому же всегда со мной вежлив. Миссис Донован мем то, миссис Донован мем это, и он привозил мне лес. Он сделал мне так много хорошего, сколько ни один из вас бездельники. Вашу идею, что он чёрный койот, оставьте при себе. Ну хорошо, но уж насчёт Григория мы знаем точно, что он с ними Мы можем повесить хотя бы Григорию, настаивал Мак. Мы этого не знаем, возразил дикий кот. Но если дело идёт к тому, чтобы вздёрнуть Григорию или любого другого гризёра, то я не против. Поехали, поймаем его, Мак, и я помогу тебе повесить его. Общий смех присутствующих послужил ответом на эту шутку Боба. Из всех известных плохих парней в стране Григорию или мексиканец был, пожалуй, наихудшим. Поехать за ним в погоню и найти его было бы равносильно самоубийству для большинства мужчин. Так что, хотя многие и не сомневались в необходимости этого, но желающих осуществить этот план не находилось. Факт тот, что его укрытие было никому не известно. Только одно это, в общем-то, привело бы любую попытку поймать его к провалу. Единственный способ поймать его, сынок, продолжал дикий кот, заключается в том, чтобы посадить в делижанс человечка с золотишком. Понятно, мальчик мой? Мака бросила в краску. Вы тоже были там, когда они меня ранили? Нанёсу на ответный удар. У вас было два больших шестизарядных револьвера. И что, позвольте узнать, вы сделали? Что? Малыш, я не был нанят охранять золотишко. И я не сидел на облучке с короткоствольным револьвером у колена. Я путешествовал как пассажир, внутри экипажа, к тому же с дамой. Что я мог сделать? Он оглядел присутствующих в поисках поддержки ты это, конечно, ничего не мог сделать. Ты, без кварты ерша в брюхе, ты тихий. Только и можешь, что скорбеть бедного невинного новичка, сказала Мэри Донован. Дикий кот Боб тревожно заёрзал на своём месте, но затем, счёл благоразумным сосредоточиться на ужине. Он налил чая себе в блюдце и начал шумно дуть на него, пытаясь остудить Потом он начал не менее шумно всасывать его, утопая в нем усами и аккомпанируя себе звуками, напоминающими храп. Позже он был разом успокоен и заинтригован второй, причем гораздо более щедрой порцией десерта. Когда весть о новом ограблении дирижанца достигла ранчо застава Ю, она, как всегда, породила волну предположений и измышлений. Новость была привезена запоздалым ковбоем, проезжавшим Хиндерсвиль по пути из одного западного ранчо. Мужчины собрались за вечерней трапезой, и мгновенно над столом повисла тягостная тишина. Они вдруг поняли, что один из них отсутствует. Далее ужин продолжался почти в совершенном молчании. Когда они перешли к пудингу, вошел бал, как всегда хмурый и молчаливый. Он приветствовал товарищей, как обычно, лишь кратким кивком. Никто не проронил ни слова, так они и молчали, пока мужчины, закончившие еду, не стали отталкивать свои тарелки, готовясь встать. "Полагаю, ты знаешь, что опять был ограблен дилижанс Бал", и украдено золота, сказал Хол Колби, выбирая себе зубочистку в стакане. Откуда я мог это знать? — спросил Бал. — Разве я не был весь день в сточной трубе, куда ты послал меня? Я никого не видел с тех пор, как покинул ранчо этим утром. — Так вот, теперь ты знаешь об этом. Это сделали те же самые двое ловкачи. — И много они взяли? — спросил Бал. — Это был большой груз, — сказал Колби. — Впрочем, как всегда, ведь они никогда не трогают маленькие партии. Похоже, они же не знают, когда мы везём больше, чем обычно. Выглядит подозрительно. Ты только что понял это? спросил Бал. Да нет, я понял это уже давно, и это может помочь мне найти того, кто это делает. Хорошо, желаю удачи, сказал Бал и продолжил есть. Колби, закончив ужин, встал из-за стола и направился к хозяйскому дому. В уютной гостиной он нашел Диану, сидящую за фортепиано. Ее пальцы мечтательно, как бы во сне, скользили по клавишам слоновой кости. «Опять плохие новости, Ди!» – объявил Колби. Она уныло повернулась к нему. «Что на этот раз?» «Опять появился черный кают. Сегодня он ограбил груз золота». «Кто-нибудь ранен?» «Нет» заверил он. "И я рада. Золото это чепуха. Я бы отдала его всё за жизнь любовей с наших людей. Я им всем говорю, какой отец, чтобы они не рисковали и не пытались поймать его. Если бы можно было сделать это без опасности потерь, я была бы рада, но я бы не вынесла, если бы хоть один из наших был ранен. Это хуже, чем потерять всё золото на прииски". «Я думаю, Ди, чёрный койот знает об этом», – сказал Колби. «Это-то и делает его настолько наглым. Койот – это один из наших собственных людей. Неужели ты не видишь этого, Ди? Он всегда осведомлён относительно величины груза и никогда не трогает мелкие партии. Также он знает и о приказе твоего отца не предпринимать попыток его задержания». Мне самому неприятно думать об этом, но никаких иных версий я не вижу. Это один из наших, и я не стал бы предпринимать кругосветное путешествие, чтобы указать на него пальцем. "Я не верю", закричала она. "Не верю, что кто-то из моих людей способен на такое. Ты не хочешь верить. Вот в чём дело". Ты знаешь так же хорошо, как и я, кто делает это. Ты чувствуешь это нутром. Я точно так же не хочу верить этому, как и ты. Но я не слепой, и я не могу выносить, что тебя одновременно обманывают и грабят. Я думаю, ты скажешь, что не веришь в это, даже если я схвачу его за руку на месте преступления. Мне кажется, я понимаю, кого ты имеешь в виду, Холл. Но я совершенно уверена, что ты забуждешьтаешься. Дай мне шанс доказать это. Ну как? Пошли его на риск и постети хранить золото на то время, пока мак не поправился. А потом вообще отстрани мака хотя бы на месяц. Стала объяснять свой план Колби держу пари, что либо в этот месяц не произойдёт ни одного ограбления, либо их будет совершать один человек, а не двое. Ну как, согласна? Нет, мне это не по душе. Я вообще не подозреваю его, но все остальные подозревают, и было бы справедливо дать ему шанс доказать им всем свою невиновность, если он, конечно, невиновен это ничего ровным счётом не докажет за исключением того, что в его дежурстве ограбление не произошло но на мой взгляд кое-что докажет если ограбления вновь возобновятся после его ухода с должности возразил бригадир может быть но я всё равно не поверю ничему пока не увижу собственными глазами «Тьфу ты, ну ты! Проблема в том, Ди, что ты очень мягко к нему относишься, и тебе наплевать даже на то, что у тебя крадут золото, если это делает он». Тут Диана вытянулась во весь рост. «Я больше не намерена обсуждать это», — сказала она. «Спокойной ночи!» Он злобно схватил свою шляпу с фортепиано, и загрохотал башмаками в выходе. Но у двери он бросил на нее прощальный взгляд, полный гнева, и прежде чем выйти в ночь, сказал «Ты просто не осмеливаешься сделать это! Ты боишься!» Когда он ушел, она вновь села за фортепиано, но уже не могла сосредоточиться на музыке. Она кусала губы то ли от гнева, То ли от накатившего на неё чувства вины или страха, что-то сдавило ей сердце. Но после краткого всплеска эмоций девушка попыталась здраво обдумать свои мотивы, объективно взвесить все за и против. Умение рассуждать всегда было её сильной стороной. Напугана ли она? Прав ли Кульби? И действительно ли она боится сделать то, что он предложил ей? Она легла в постель, но сон все не шел, и Диана продолжала допрашивать себя. Холл Колби тем временем бросился в спальный корпус. Он так сильно хлопнул дверью, входя туда, что внезапный сквозняк почти загасил единственную лампу. Лампа эта освещала импровизированный стол, за которым четыре человека играли в покер. За столом сидели бал, техасский пит, шорти – и некий человек, называемый Айдахо. «Я ставлю 10 долларов», – нежно сказал Айдахо, когда лампа вновь зажглась и спустив тонкую завивающуюся струйку черной копоти. «Ну что же, а я ставлю всю мою кучу», – сказал Бал, подталкивая несколько столбиков серебра к центру стола. «Сколько здесь?» спросил Айдахо, тогда как остальные оставили игру. Балт стал считать. «Вот твои десять», — сказал он. «Вот еще десять. Пятьдесят, двадцать пять». Продолжал он монотонно считать деньги. «Девяносто шесть», — подытожил он свои расчеты. «Я ставлю девяносто шесть долларов Айдахо». «У меня нет девяносто шести долларов» сказала Эдаха. У меня всего 8 сверх тех 10. У тебя есть седло, не так ли? ласково спросил Бал. И рубашка, заметил Тихо скипит. Моё седло стоит 350 долларов, если оно вообще что-то стоит, обиженно объявила Эдаха. Никто и не говорил, что оно что-то стоит, вставил Шорти. Я его включаю в счёт и приглашаю тебя сыграть, объявил Бал. Мне не нужна твоя рубашка, Айдахо, она вся в дырах. Но «Ну что поставишь ты? спросила Айдахо. Я ничего не вижу. Бал встал. Подожди секунду, сказал он и шагнул к своей койке, где некоторое время рылся в походной сумке. Возвратившись к столу, Он бросил небольшой мешочек оленьей кожи поверх своего серебра. «Здесь пятьсот долларов золотой пылью», сказал он. «Если ты выиграешь, мы можем отсыпать то, что тебе причитается. Завтра утром в офисе». Холл Колби наблюдал, все более заинтересовываясь. Остальные хранили молчание. Техас кипит, в недоумении нахмурился. Давайте посмотрим, предложил Айдаху. Бал развязал мешочек из струйка жёлтых крупиц полилась ему на ладонь. Устраивает? спросил он. Айдаху кивнул. Что у тебя? спросил Бал. Широко улыбаясь, Айдахо положил на стол четырёх королей. Четыре туза, сказал Бал. Из грёб все ставки. Что же ты не повысишь ставки? спросил Шорти. Я же сказал, что мне не нужна его рубашка, сказал Бал. Не нужно мне и твоё седло, парень. Главное, денежки при мне. Парням вроде тебя не нужно иметь много денег, но седло оставь себе. Я иду спать сказал Шорте, отодвигаясь от стола и вставая. Не лучше ли вам всем пойти спать и дать остальным такую возможность, сказал бригадир. С этими вашими чёртовыми играми и песнями парни имеют не больше шансов выспаться здесь, чем у шестой зайца. Что, вы ещё не расползаетесь? Расползаем, всё расползаемся. расползаемся вскликнул Тихо, скипит. А расползаемся, выползаем, ей-богу, вот следующий куплет. Тут выполз хозяин, как листик дрожа, из-под барной стойки, где сжавшись лежал. Неси свою пиццу, дурак, а не то я шкуру твою превращу в решето, сказал чужестранец. Я это могу. Бармену скажи, чтобы он не гугу. Но если откроешь кредит мне, поверь, тебя я не трону. Ведь я же не зверь.